Глава 7. Зеленолицый гоблин вывел к нам отдохнувших, вычищенных лошадей и покрыл матом всех богов оптом и в розницу за то, что позволяют столь отвратительное отношение к несчастным животным. Больше всего его возмущало состояние моего скакуна, который, как я выяснила из его пространной речи, оказался кобылой. Но дамам в лицо ничего сказано не было. Конёшай только поджал неодобрительно губы. передавая повод Ареку, мне мне. И проворчал что-то на своём языке. Мы с тварию покосились друг на друга краем глаз и дружно шарахнулись в разные стороны. У лошади до сих пор шкура была в проплешинах. У меня вдруг резко заболели бёдра, ноги свело судорогой. Залезать в орудие пытки, именуемое седлом, не было ни малейшего желания. Но залезть всё-таки пришлось. Не без дипломатического посредничества дорай князя Тварюка уговорили подойти, а меня взгромоздиться ей на спину. Внимательно посмотрев друг другу в глаза, мы решили установить военный нейтралитет. Основным условием которого было это скоро кончится. У меня возникло впечатление, что первоначальная нелестная оценка интеллекта этого полунасекомого полудракона была несколько поспешной. Наша маленькая групка Покинула бедные замызганные улицы Галисы так же незаметно, как и прибыла. Рассвет был каким-то бледным, неубедительным. Вновь повалил снег. Элрис красивым, напевным голосом декламировал ветру свои стихи. Как конкистадор в панцире железном, я вышел в путь и весело иду, то отдыхая в радостном саду, то наклоняясь к пропастям и безднам. Порою в небе смутном и беззвёздном растёт туман, но я смеюсь и жду и верю, как всегда, в мою звезду. Я конквистадор, панцирь железным. И если в этом мире не дано нам расковать последнее звено, пусть смерть приходит. Я зову любую Я с ней буду биться до конца. И может быть, рукой мертвеца я лилию добуду голубую. Моя рука против воли взлетела к волосам, коснулась голубых лепестков. Нет. Всё ещё розы. Но достаточно, значит, достаточно. Кое-кому пора задать небольшую трёпку. Я чуть джала колени, телепатически придавая транспорту то, что хочу поравняться с Эльрисом. Усвоив, что упираться бесполезно, меня со злобным рыком вывезли на нужную позицию. Дрессируем, однако. Госпожа? Ариани уважительно склонил голову и чуть поднял безумно красивые очерченные брови. Эльрис. Я хотел спросить там в трактире, песня про пиратов, откуда ты её узнал? Это не твой стиль. А, он на мгновение прикрыл голубое озеро глаз, прекрасно понимая, что это не тот вопрос, который мне хотелось задать, и что настоящий, возможно, последует позже. Это флюрбистерское лирическое. Я услышала ее от вашего консорта. У него, конечно, исполнение более насыщенное. А Рек поет? Странно. До сих пор я ни разу не слышала, чтобы он хотя бы мурлыкал себе под нос. Если задуматься всерьёз, то становится понятно почему. Первый мой муж, погибший во время эпидемии, был бардом. Причём не просто бардом, великолепным, талантливейшим, непревзойдённым мастером в своём искусстве. Ничего удивительного, что Арек не хотел сравнений. Хотя дело, наверное, даже не в этом. Он просто старался, чтобы у меня было как можно меньше поводов вспоминать Инналина. А я изо всех сил старалась избегать любых напоминаний о Теоре, его первой жене. Арек поёт. Хм. Хотя я очень легко могу представить его распевающим такую вот именно песенку, как впрочем и участвующим в практической стороне описываемого в ней процесса. В Любустерской, значит. Ну-ну. А вторая твоя песня. 100 очков в мою пользу. Мне удалось не отвести взгляд. С минуту, внимательно поизучав моё лишённое всякого выражения лицо, Риани поклонился и приготовился отвечать. Вдруг между нами резко, как будто грубо вклинился Дельвар. Конь младшего Риани шарахнулся в сторону, и тёмный гигант бросил в сторону красавчика хмурый взгляд. У них явно были разногласия по какому-то вопросу. Я прошу прощения, госпожа Ему не следовало петь это. И тем более не следовало допускать, чтобы вы слышали. Простите. Сын образ отца моего Эльриса на тему: "Я не думал, что это причинит вам такую боль" был очень искренним. Теперь уже я изучала своих Риани целую минуту. Я бы попросила вас, вступающе мягко, в следующий раз, когда вздумаете заниматься моим воспитанием, делать это менее топорно. А вас прошу, воин Дельвар, не вмешиваться в разговор, к участию в котором вас не приглашали. Он сдрогнул, как-то весь сгорбился в седле. Простите, хранительница, это не было проявлением неуважения, просто для вас разговор был очень болезненным, я не мог больше терпеть. Я пренебрежительно дернула плечами, Иван зилок облукив в бока кобылы, та точно поняв, что шутить сейчас не стоит. Резво бросилась вперед. Вынеси меня в самое начало нашей маленькой колонны. Дельвар был прав. Слишком больно. Нельзя позволять себе так расклеиваться. Видит вот оу тэ я и без того сейчас не в форме, мягко говоря. Я расслабилась, позволив своей скотинке бресть самостоятельно. Поглубже натянула оттороченный мехом капюшон, спрятала руки в варежках. Надо было о многом подумать. Посмотрела на Нефрит. Маленькая Арледи, так небрежно распоряжавшаяся такой большой айкуменой, мудрая, гордая и свои властная. Такая, какой по идее должна быть истинная Эль Ин. И как ее угораздило родиться среди людей? Что же она там говорила? Люди видят лишь то, что они хотят увидеть, или тех, кого хотят увидеть. Это я знала давно. Но я совершенно другое. Я это я. И потому непознаваемо по определению. Что бы они там себе ни придумывали, моей сути это не отражает. Или вины. Я становлюсь тем, кем желаю быть. Или тем, кого желают во мне видеть другие? Насколько неосознанные проекции смертных могут влиять на мои изменения? Вер. А ведь с тобой не всё так просто, юный обратинь. Тогда в лесу ты увидел не просто самку одного с тобой биологического вида. Как он сказал? Отражение. Да. Но будем смотреть реальность в глаза, не просто отражение. На какой-то миг я стала его, его судьбой, его сутью, его анимой, как сказала бы, наверное, Нифрит. Самое страшное и самое прекрасное. Вдохновение и погибель. А вот я когда я успела так крупно влипнуть. Одна мысль, что я пусть и нечаянно умудрилась точь-в-точь этой душой, заставила меня почувствовать мерзкий холод где-то в желудке и почти физическую боль. Конечно, эльин и люди под понятием душа понимают вещи настолько различные. Ах, дерьмо. Меня начало подташнивать. Голова болела, а снег все сыпался и сыпался в призрачном горном свете. Лошади осторожно постукивали копытами по ненадежному льду крутых троп. А Арек? Что он во мне видит? Когда-то Арек Арвоен казался мне безупречным человеком, воплощением самой сути дарай князя. Потом? Потом пришло понимание, что ни одно человеческое существо, наделённое такой безумной силой и несущее столь неподъёмную ношу, просто не могло остаться нормальным. Ольг Грейн и Лаара, его близкие генетические родственнички, тому блестящий пример. Арак был, наверное, столь же сумасшедшим, как и они, но в своём собственном, неподражаемом стиле. Я так и не научилась читать его душу. Но в одном было уверено точно. Здесь всё сложнее. Для собственного концерта я была чем-то иным, нежели простым воплощением его тайных страхов и желаний. Искуплением. Поводом убежать от Эйхорона, от себя самого. Чем? Это было совершенно вне моего понимания. Ну ладно. Допустим, в последнее время общаясь со смертными, Я систематически загоняла себя в некую модель существования, осознание которой кажется тоже было выше скромных способностей моего разума. А как насчет Эль-Ин, родителей? Насколько я была их отражением? Арык как-то выдвинул подобную теорию и был жестоко осмеян. Эль-Ин по-другому строит свои личности. У нас другие механизмы самосознания, или, точнее, их отсутствие. И все же, все же, мама, папа, Рене Лотера. Кем я хочу быть? Кем я быть боюсь? Заколдованный круг. От всего этого голова уже не просто болела, она болела зверски. А если пойти дальше? Эль, великая богиня, коллективный разум, моя насмешливая подруга, чьей тенью является она. кроме народа Эль-Ин, конечно. Архетипы, значит. Хм. Я втрепеталась, не без удивления оглядываясь вокруг. Лучше бы я этого не делала. Мы пробирались по какой-то совершенно невообразимой тропке над настоящей бездной. Причём лошади при этом демонстрировали едва ли не обезьянюю гибкость и почти кошачье искусство прыжков и цепляния. Я судорожно впилась руками в седло, прилагая героические усилия, чтобы не сжать колени. Не хватало ещё пофыркивающей подо мной твари. Именно в этот момент вспомнить, что у неё есть характер, и что седаковца с спины приличным кобылом положено сбрасывать с максимально возможной высоты. Не то чтобы такой полёт мне бы повредил, но крылья раскрывать действительно не хотелось. Наконец мы выбрались на более спокойный участок, похоже, какой-то перевал. Лошади пошли веселее, стало возможным ехать по двое и даже по трое. Я чуть натянула поводья, почти вежливо попросив так хорошо показавшую себя тварь поравняться с Нефрит. Орледи, кажется, нервничала чуть больше, чем я. Но, разумеется, люди, по крайней мере, в большинстве своём, не очень привычны к высоте, особенно когда внизу отвесные склоны и очень негостеприимного вида острые скалы. Леди Нефрит Анна повернулась с выражением светской вежливости. Да. Вы не против, если я задам вопрос? Кажется, она была заинтригована. То, что я спросила разрешения, подразумевало, что на вопрос просят ответить не интересуюсь, по крайней мере, вслух, чем он вызван. Арледия едва заметно наклонила голову. Согласна. Вы, похоже, в своё время серьёзно интересовались символами и тем, что вы называете архетипами. Вам говорит что-нибудь образ старухи. Древний такой, жутко уродливый, с молодыми глазами. Она пела над костями, и кости оживали, и пустота наполнялась смыслом, жизнью. Я говорила, вспоминая, и широко открытыми глазами смотрела в бездну, видя то, чего никогда не было и никогда не будет. Надо отдать женщине должное. Прежде чем начать гадать, откуда у меня взялся такой вопрос и к чему он ведёт, она честно попыталась обдумать его суть. Тонкая едва заметная морщинка пролегла между бровями. Подобные фигуры встречаются в сказках. Но если говорить о древнем психоаналитическом толковании символов, то тут может быть несколько вариантов. Меня не интересует классическое толкование, только ваше мнение. Моё мнение. Ну что же. Она тоже уставилась во никуда, странная и ставшая вдруг необыкновенно далёкой. Старуха один из самых широко распространённых олицетворений архетипа. Есть ещё Великая Мать и Отец, Божественные дети, Плут, Чародейка, Чародей, Девушка и Юноша, Воин, Воительница и Дурак, Дурочка. И другие. Чувствуется связь с сказками и тем, что так гордо называют фэнтези. Точно. Но то, что вы описали, больше всего напоминает, хмм, про себя я привыкла её называть лакесабе. Та, что знает. Образ, встречающийся в бесконечно большом количестве культур, обычно в той или иной форме является воплощением цикла жизнь-смерть-жизнь, материнство. Вы должны понимать, что я хочу сказать. О, да. Я понимала. Ребёнок как связующее звено между жизнью и смертью. Ещё бы мне не понять. Привычная боль резанула и затихла. Почти уже привыкла. Почти смирилась. Ту. Оно самое. Правда, скорее в своём духовном аспекте, нежели в физическом. Жизнь и смерть духа. Ужасно расплывчата. Она казалось не слышала. У нее много имен. Ла Трапера, собирательница. Ла Хуэсера, костная женщина. Нашие Аздиа, женщина паучиха. Мать дней, мать создательница, богиня всех существ и свершений, мать Ники, повелительница всего темного. Дурга, госпожа небес и ветров, а также людских мыслей, из которых возникает реальность. Котликуэ, который рождает новую вселенную, коварную и неуправляемую. Геката, старая провидица. Девушка-старуха живёт в каждом из нас. Она в мире духа, в мире между мирами, в Рио а Бахо Рио, в реке под рекой. Там, где духи воплощаются в образы Она стара. Старше, чем океаны. Её века несчесть. Она извечна. Нефрит чуть вздрогнула, словно очнувшись от странного сна. Звучало почти как словесный портрет кого-нибудь из древних Эльин. А здорово, я и половины слов не поняла. Красите. Это моё хобби в некотором роде. Понятно. Удирает в головоломную философию всякий раз, когда с души начинает воротить от бесконечных интриг и трусливых компромиссов. Знакомо. Но почему староха? Этот вопрос действительно ставил меня в тупик. Зачем Эль было представать в таком странном обличии? Арледи как-то очень внимательно рассматривала свои ногти. Чувствовала, что ей до жути хочется спросить, были ли все эти вопросы чисто гипотетическими? Но маленькая женщина не могла не понимать, что ответа не получит. Предполагается, что девушка старуха показывает нам, что означает быть не состарившимися, а умудрёнными. Не поняла. Она улыбнулась как-то отстранённо и очень иронично. Перед Лиин такая проблема обычно не стоит. Вам, боюсь, не грозит ни то, ни другое. О. Вот теперь я окончательно запуталась. Или это было оскорбление? Нефрит смотрела на меня, чуть склонив голову к плечу, и облако философски-мифических сущностей и имён окутывало её невидимой фатой. Когда-то я подумала, что Эльин, сочли бы для себя великой честью в выпаде этой женщине судьба родиться в одном из наших кланов. Но только сейчас пришло чёткое осознание её невероятности. А причём здесь кости? Кажется, мой голос прозвучал почти жалобно. Она продолжила, говоря напевно и ритмично, точно рассказывая древнюю легенду. Лакья Саба собирает кости. Это ее работа. Вызывать мертвые и расчлененные части самих себя, мертвые и расчлененные аспекты самой жизни. Та, что воссоздает из того, что умерло. Всегда двойной архетип. мать творение, всегда ещё и мать смерти, и наоборот. Из-за этой двойной природы и двойной задачи она ставит нас перед необходимостью великого труда: понять, что вокруг нас, подле нас и внутри нас самих должно жить, а что должно умереть; определить срок того и другого; позволить умереть тому, что должно умереть, и жить тому, что должно жить. Её пальцы побелели, Вцепившись по воде, губы сжались. Я отвернулась, почти физически ощущая мужские взгляды и буревещие спину. Даже Севердин прислушивались. Невероятные для них события. А пение, пение над костями, пение над духом, над осколками своих снов. Я вздрогнула. У нас внутри кости дикой души. У нас внутри возможность снова облечься в плоть и стать тем существом, которым мы когда-то были. У нас внутри кости ключи к тому, чтобы изменить себя и свой мир. Я не понимаю. Это в непонимании. У нас внутри дыхание. Наши страхи и наши стремления. Они сливаются в песнь. Гимн творения, который мы так страстно желаем спеть. А ещё внутри живёт старуха, которая соберёт это всё вместе. Она поёт над костями, и пока она поёт, кости обрастают плотью. Изливая тоску и смех над собранными костями того, чем мы были когда-то, мы воплощаемся. Встаём на четыре лапы и бьём по бокам хвостом, а глубоко внутри все люди опираются на четыре лапы и имеют хвост. Иначе они просто перестают быть людьми. И возрождаемся. Красиво. Нефрит сверкнула ещё одной из своих ироничных улыбок. Высшая похвала, которую можно получить отель ин. Япольщина. Эль. Что же мне пытаются сказать? И почему нельзя просто облечь это в снообразный образ, не прибегая к дурацким головоломкам? И очень усложнённо. Неужели всё это есть в ваших сказках? Лаки сабы перекликается с теми мифами, в которых мертвецов возвращают к жизни. Ах, можно было бы и догадаться. Но и что я из всего этого должна извлечь? Нади мои косточки. Ох, Эль, я тебе за это еще отплачу. Арледис с неподдельным интересом разглядывала мою кислую физиономию. Я помогла вам? Скорее еще больше запутали. Это признание должно было прямо так и лучиться искренностью. "А так оно всегда и бывает", философски заметила маленькая женщина. Мы ещё некоторое время ехали бок о бок, и я, чуть скосив глаза, могла видеть тонкий чётко выделяющийся на фоне призрачного света профиль. Как она меня видит? Кем? Какое странное Мелодичный поющий на давно мёртвом языке Ими придумала, чтобы встроить меня в свою диковинную картину сказок и преданий. Забавно. Про себя я уже давно, с начала нашего знакомства, считала Нефрит другом в эллинском понимании этого слова. То есть вполне отдавала себе отчёт, что Арледи с удовольствием организовала бы мою безвременную конченну, чтобы разрешить наконец двусмысленную ситуацию с Сергеем. Предпочтительно не собственными руками. Была бы возможность, но теперь мне впервые пришло в голову, что даже если бы такая возможность вдруг объявилась, она бы этого может и не сделала. Может быть. Странная мысль. Интересно, поймало ли ее нефрит. Люди быстро учатся не прислушиваться к происходящему в головах Эль и Н, ради сохранения собственного рассудка. Она повернулась ко мне, поймав изучающий взгляд. Ещё вопросы, Элледи? Только один. Что означает, если человек во сне разговаривает с императором вселенной? Ресницы опустились, пряча взгляд. Два варианта. Либо человек страдает манией величия, либо, гораздо чаще, этот человек запутался в своих комплексах неполноценности и таким образом компенсируется. Хм. Кажется, мы приехали. Это был ещё один горный перевал, ничем, казалось бы, не отличавшийся от всех остальных, кроме разве что особенно злобно завывавшего ветра. Мы спешились. Арэкс минуту общался с лошадьми, после чего сообщил, что они сами найдут дорогу назад и что гоблин-конюши о них позаботится. Злобно потрясая клыкастыми мордами, с как он и устремились в метель. Вывернув шею, я успела поймать прощальный пристальный взгляд моей несносной твари. Странно, но сейчас я почти не хотела с ней расставаться. У девочки был характер. Арек повёл нас куда-то вверх и вправо и через пару минут остановился перед отвесным обрывом. Я чуть было не свалившись с разбегу с этого обрыва, от греха подальше спряталась за спины остальных. Дельвар взял меня за руку, Наверное, чтобы не учудил от чего-нибудь ещё. Лёгкое прощупывание с помощью имплантата. Здесь определённо было что-то вроде постоянного портала избирательного действия. То есть надо спрыгнуть с обрыва, и, гадать, откроются для тебя врата, или тебя размажут по скалам. Человеческие колдуны такие душки. Их чувство юмора иногда просто не поддаётся осмыслению. Так вот, где он устроился? Можно было бы догадаться. Арек внимательно разглядывает это неуклюжее средство межпространственного перемещения и ещё более внимательно то, что было на другом его конце. Готовимся. Десантируемся в ключевых точках замка, выключаем всех, на кого наткнёмся. Особо не церемонимся, но без необходимости лучше не убивать. Допрашивать трупы очень неэстетично. Он начал тщательно строить сценарий с места, в которое мы направлялись. Сергей что-то добавил от себя, почти машинально корректируя точки высадки и буквально из ничего создавая гибкий универсальный план атаки. Элриз осторожно пристраивал на поясе длинный тонкий меч с покрытым рунами клинком, проверяя, с какой скоростью может его вытащить. Скорость была запредельной. Дельвар вдруг стал, если такое возможно. Ещё выше и ещё страшнее. На поясе у него вместо пугающего гигантского топора вдруг образовался такой многофункциональный меч, плюс внушительный набор различных кинжалов и метательных звёздочек. Кожа у меня в том месте, где он чуть придерживал свою госпожу за локоток, почти шевелилась от ощущения близкого чародейства. Сергей меланхолично проверял собственный арсенал. Как он под скромным средневековым камзолом умудрился протащить настоящий плазматрон? Ловушка будет? Разумеется, будет. Зря мы что ли столько дней её старательно организовывали? Мы даже знаем, какая именно кое кого ждёт большой сюрприз. Ясно. Нефрит деловито поинтересовалась. Маскировка по боку? И ещё дальше. Как только окажемся внутри, Можете принимать то обличие, которое считаете нужным. Это только один из членов круга. Но я собираюсь замкнуть ту вселенную в жёсткую петлю, так что наружу никаких сведений просочиться всё равно не должно. Постарайтесь увидеть как можно больше, миледи. Вам выступать в суде с обвинением. Она согласно склонила голову. Арека осторожно принял у Дальвара мою беспокойную особу. И тоже твёрдо взял за руку точно малое дитя, которое, если отпустить его на минуту, может натворить, а вот и знает что. Антея, держись поближе ко мне и не отпускай от себя эту банду. Надо полагать, он имел в виду Севертин. Мы сразу попробуем скрутить хозяина замка, а этот фрукт отнять не так просто, как может показаться. Сергей подался вперёд, оттесняя нефрит. В каждом мускуле, в каждой линии его тела пело напряжение. Глаза вдруг из скучающих превратились в яркие и острые. Энергия, излучаемая человеком, была почти физически ощутима и очень заразительна. 3 2 1 Начали. Перед нами вспыхнули дымчатые овалы порталов, и точно кто-то спустил туго взведённую пружину. Тела размазались в движении. Наконец-то. Наконец-то действие. Простое и незатейливое. Когда не нужно ни думать, ни разгадывать загадок, лишь двигаться почти на чистых инстинктах, решая стремительно меняющиеся тактические задачи. Атаковать, быть. Орек на невероятные скорости разрезал загудевший от нагнетаемой силы воздух. Окружающее расплылось. Я заметила только, как его стопа по ходу очертила высокий круг, врезавшись в чьего-то горло, но когда оглянулась, то увидела у нас за спиной шесть бесчувственных тел. Огненный шар вроде тех файерболлов, с которыми я пробовал бороться с блохами, только во много раз больше и опасней в очень много раз. Я чисто инстинктивно швырнул вперед какое-то поглощающее энергию заклинание из тех, что записаны на имплантате, и гигантская стена огня исчезла. Я споткнулась, цепляясь за Река, и шипя сквозь зубы внутри точно непереваренный обед жоксей шевелился ком чистой энергии. Дарэк не спеш, вздёрнул у меня на ноги и, не думая, избавлять скорость. Темп, темп, темп. Да своевременность действительно в таких ситуациях решающий фактор. Мага-ученика, который, судя по всему, и запустил в нас ту гигантскую огненную штуковину, срезал чистеньким и небрежным ударом костет. Судя по всему, Северт с точки зрения телохранителей без особого энтузиазма восприняли тот факт, что хотя им самим такие пробивные штуковины особого вреда причинить не могли, Но и меня от них защитить они тоже почему-то не смогли. Еще двое охранников разлетелись в разные стороны. Арек аккуратно приладил какой-то амулет, детонатор к устрашающей выглядящей штуковине, магическая аналогия генератора. Взорвался он впечатляющий, что-то беззвучно взмыло, свет погас, а защитные заклинания и пронизывающие стены перестали действовать. Ага. Мы рванули по какому-то коридору, но стена вдруг рухнула прямо перед нашими носами. Арах застыл лишь на долю секунды, но это была полная неподвижность, совершенная и пугающая. В стены встроены панели из аваритовых деревьев. Телепортация здесь невозможна. Нужен выход, но он перекрыт. Ладно, сделаем новый. Энергия пресловутого файербола, так неосторожно поглощённая мной, радостно хлынула наружу. Обрушившись на многострадальные стены. Выход получился хорошим. Округлый такой, оплавленный. Каменные стены толщиной в добрый метр точно лазерным буром слезнула. С той стороны оказались какие-то официального вида комнаты. Дарай на бегу иронично хмыкнул. Спасибо. От моей кольчуги со звоном отскочила короткая, но очень заколдованная стрела. Силу удара отшвырнула меня так, что не поймая Рек, растянулась бы на полу. Дарайз махнул руке телекинезом, отбросил двух грозновскидывающих заколдованные арбалеты грамил. Оружие взорвалось прямо у них в руках. Кажется, мы уже и сами не знали, кто наносил очередной удар, действуя скорее как единое существо. Краем сознания я чувствовала, как точно так же развлекаются где-то на высоких галереях Эльрис дель Варом. Сергей Снефрит совершали активнейшую экскурсию по подвалам и подземным лабораториям. Вот ещё дверь. очень толстая и очень заколдованная, разлетевшаяся каскадом щепок и расплавленных металлических капелек. Ещё одна комната, подозрительно не в средневековом стиле обставленная. Оборудование, оборудование гладкое, изящное, разномастное, буквально кричащее о древних и очень-очень высокотехнологичных цивилизациях. Какой-то человек с улыбкой, опускающий руки на панель управления. Мы ударили. Ответный удар был страшен. Сила обрушилась на нас многими и многими уровнями вероятных событий. Дараи, а у Тени, уж ли за всем этим стояли дараи? Хуже, дараи-блоки, неживые, лишённые воли, лишённые чувства самосохранения и значит тех естественных границ, которые накладывает само сознание. Инструменты, послушные создавшему их хозяину, чистая сила. Сила, грозившая перемолоть наши тела в мясорубке бешено извивающихся реальностей, а рёг застыл, заледенел, будто жизнь из него выбили каким-то подлым ударом. Кожа дора Князе пылала пожаром, уже не просто окутанная дымкой приломутрого мерцания, а сияющая так, что глазам было больно. Глаза его остекленели, руки сжались в кулаки. Неприятие происходящего Бьющее из этой выпрямившейся фигуры было столь велико, что пространство и время послушно расступались, давая нам немного места, чтобы жить и дышать. Самое отвратительное. Помочь ему было нельзя. Мощи у Арека вполне хватало. Дело здесь было в искусстве, в способности концентрировать внимание и в то же время рассеивать его, блокируя одновременно сотни и сотни различных атак. Даже с точки зрения существа, способного лишь опосредованно воспринимать изменения вероятности, это выглядело феерически. Я думала, я знала, что Дара и сильный, но кажется, само понятие могущества нуждалось в серьезном пересмотре. Моего сознания было явно недостаточно, чтобы постигнуть масштабы таких энергий. Вселенная обесновывалась и стонала, а Рег держал над нами щит, спокойный и надменный. Я содрогнувшись вцепилась в его руку, боясь сделать хоть шаг в сторону. "Бес, вы что там заснули?" Пять фигур Севердын метнулись за пределы защитной сферы, чтобы быть тут же вышвырнутыми назад. У меня отвалилась челюсть. С каких-то пор до Райныуучились справляться с безликими? Северд, казалось, были даже более удивлены, чем я. Почти растеряны. Насколько на это способны существа, совершенно не умеющие признавать собственные поражения. Арек вдруг как-то странно скривился, дёрнулся. Часть его силы выплеснулась за пределы щита, меняя что-то в творящемся там ужасе. Наша защита сжалась до угрожающе скромных размеров. Но на этот раз северцы смогли проскользнуть сквозь вероятностный шторм, будто его и не было. Пары секунд и всё кончилось. Только клык на вытянутой руке точно ему было противно прикасаться к такой мерзости, принес и бросил к нашим ногам высокого стройного человека. Да дикая что-то колдовала перед угрожающего вида пультом управления. А Рекс, закатившимися глазами, осел на пол. То есть осел бы, не подхвати я его и не устрою голову у себя на коленях. Взмах ушами, безликие рассыпались вокруг в защитном построении. Я провела рукой по волосам своего консорта, мокрым, когда-то успевшим спутаться, чуть ослабила воротник кальчуги. Его великолепие поморгал, попробовал сесть и тут же поспешно бухнулся обратно. Болезнь не наскребил губы. Впечатляет. Впечатляет. И это все, что ты можешь сказать? Арек, они почти нас достали. Потише, пожалуйста, по ушам бьет. Арек. Это уже шёпотом, но очень возмущённо. Ну ведь не достали же. Кажется, он чуть смутился. Не, показалось. Разумеется, будет ловушка. Разумеется, мы сами подтолкнули к рук её организации. Разумеется, попадут в неё исключительно те, кто попытается поймать нас. Тей самоуверенный, придурочный безголовый. Я захлебнулась шипением. Конечно, хотелось бы продолжать наслаждаться семейной разборкой. Но защита Севердын вдруг к некоторой моей растерянности оказалась не столь надёжной, как я привыкла её считать. А значит, надо было брать себя в руки и заканчивать истерику. Я чувствовала, что с Риане всё в порядке. Думаю, это означало, что Нефрит тоже не пострадала, но всё равно спросила. Остальные? Я их прикрывал. Герой ты наш. Я прямо-таки лочилась её хидством, но и отважнейший. Он вновь попытался подняться, на этот раз куда осторожней. Я служила своеобразным костылем, помогая утвердиться на ногах, а двила закованную в кольчугу талию руками, добавляя ему устойчивости. Шатало обоих, так что зрелище должно быть было то еще. Команда инвалидов. Я обеспокоенно вглядывалась в побледневшее, застывшее и не желающее выдавать болье лицо. Непривычно было видеть Орека слабым, неправильно. Впрочем, приходил в себя он просто с феноменальной скоростью. Не зря тебя ве охоло и ахоло исследуя гены Аров. Эта раса была настоящим произведением искусства, великолепным, создававшимся тысячелетиями шедевром. Он все еще тяжело опираясь на меня, подошел к небрежно брошенному клоком телу. И пнул его чуть не опрокинув при этом нас обоих. Так старательно разыскиваемый член круга был мертв, прочно и основательно. Севердин явно решили, что риск тут не оправдан. Нельзя сказать, чтобы я их в этом решении не поддерживала. А вот Орек скривился, будто в рот ему попало что-то чрезвычайно кислое. Легким, но явно болезненным для него усилием заморозил время вокруг трупа. останавливая процесс разложения. Кое-как доковылял до пульта управления, упал в кресло, что-то внимательно изучая и холодно отстранённо комментируя свои открытия. Делитанты. Разве можно строить всю систему, зависимую от одной, очень даже смертной личности? Параноик тронутый. И дальше в том же духе. Так мальчик явно нашёл себе занятие. О нём можно не беспокоиться. Я повернулась к туманищемся где-то то ли поблизости, то ли вдали Северд. Бес. Лидер звезды выступил вперед, и не впервые в его движении мне почувствовалась нет, не неуверенность, не охота. Мы просим прощения, что позволили себе убить вашего врага Тора. Он слишком многое контролировал. Это что-то новенькое. Северт, начавший оправдываться. Безликий открытым текстом признающий, что им встретился враг слишком сильный, чтобы победить его не уничтожив. И это Северт, помешанный на чистоте военного искусства и стратегическом изяществе решений. Вы можете объяснить, почему обычный, пусть и страшный, вероятностный шторм оказался способен на вас воздействовать? Я сразу взял бы коза рога. Не утруждай себя танцами вокруг да около. Нет. Боевые звёзды никогда раньше не сталкивались с подобным. Бес тоже не был расположен к пространным философствованиям. Чёрный блохонный маска не позволялись читать ни выражение лица, ни телесный язык. Я машинально отметила, что бес материализовался полностью, что он ощущался почти как любое другое существо, стоящее в паре метров от тебя. Никакой тебе потусторонней растворённости, только сверхестественная пластика движений. Пытается показать, что вовсе его и не испугали недавние события. Что вот он здесь, готов мечом к мечу встретить любую опасность. Что ж. Всё когда-нибудь случается в первый раз. Без не ответил. Что-то в нём явно протестовало против такого вывода. Громко так отчаянно протестовало Я вздохнула. Вы считаете, то, что сделал этот бедняга, я дернула ушами в сторону замороженного трупа, было бесчестным? Да, коротко и исчерпывающе. Почему? С любым другим безликие говорить бы не стали на подобную тему, но ко мне у них было особое отношение. А вот я свидетель, я этого никогда не понимала. Он дрался нечестно. не дрался вообще, спрятавшись за своими машинами и своим колдовством. В этом не было мастерства. Эх, не время сейчас для подобных дискуссий. А когда оно вообще бывает подходящим это время? Ты полагаешь, ему не потребовалось мастерство, чтобы создать все эти машины, чтобы управлять ими? Он не коллега, не ребёнок и не старик. Он мог совершенствовать своё тело, изучая воинские искусства. Мы не могли изучать магию. На мне дан этот дар. Справедливо, чтобы бой происходил в плоскости доступной обеим сторонам. Кажется, Без искренне пытался мне объяснить, как маленькому ребёнку на пальцах. Не смеши. Ни один человек, кроме разве что генетически модифицированных, и близко не может приблизиться по своим физическим данным к безликим. Как бы ни совершенствовался. Справедливостью В ваших битвах со смертными отродясь не пахло, а вот теперь похоже появился кто-то, умудрившийся сыграть с север по собственным правилам. И признаюсь, меня искренне позабавило ваша реакция. Короткий ироничный взгляд на столь стремительный и вопреки всем приказам всяких там повелительниц умершленного бедолагу. Такая, знаете ли, типичная человеческая. Без прямо такие за деревенелот нанесённого оскорбления. но возражать не стал. Кстати, я повысила голос, показывая, что это обращено уже и к Ареку. А как наш мертвый приятель такое провернул? Я думала, дары я не могут управлять теми сферами, где э, обретаются безликие. А мы и не можем в нормальном состоянии. Но этот бедняга экспериментировал с препарированными, но все еще живыми телами. и набрел на очень интересные эффекты, сведениям о которых, как мне кажется, лучше не покидать стены этой лаборатории. И он, откинувшись на спинку кресла, нажал Delete, уничтожая часть базы данных. Северд прямо таки ощутимо расслабились. Я согласно кивнула. Орык хорошо знал своего народ. Если бы, допустим, на их орне узнали об этих самых интересных эффектах, то вряд ли бы они в ужасе отшатнулись от идеи начать препарировать собственных граждан. Ради блага расы и всё такое. Дарвоэн да, хорошо изучил свой народ, и несмотря на довольно своеобразный взгляд на то, с какого расстояния следует служить великому Ихорону, был фанатически предан его интересам. Если Арек решил, что таким знаниям лучше в загрибущие ручки дара и князе не попадать ради их же собственного блага, то я его мнению была готова довериться. Едва мой кон sort успел завершить свою маленькую диверсию, в проход так зрелищно проплавленный нами на месте двери, спокойно прошествовали Дельвар с Алерисом. Эта парочка уже успела вернуть себе истинное обличье и, похоже, оторвалась на полную катушку, терроризируя несчастных защитников замка. Кстати, где Жанни? Было подозрительно тихо. На моё вопросительно поднятое ухо ответил Элирис. О, аборигены нас беспокоить не будут. Этот мрачный и полный сюрпризов субъект, каким-то образом затесавшийся к вам в доверие и непонятно почему получивший статус вашего риани, обнаружил какое-то интересное заклинание, вплавленное под черепа подчинённых, параноиком, которого ваши слуги столь любезно прикончили. Так вот, Дельвар что-то там долго кулибичил, И когда прежний хозяин благополучно подчил с миром, перехватил управление над всем здешним колхозом. Как мне нравится это слово! И по достойному примеру прекраснейшей из мастерит сновидений отправил всех на боковую. Я ошелепила, мигнула, пытаясь разобраться в длинных и цветастых оборотах речи нашего поэта. Похоже, Дальвар, будучи мастером чародейства, Что-то подправил в предохранительной сети заклятий вживленных в разумы обитателей замка и отправил их всех спать. Блестяще. Я послала теплую улыбку страшноватому типу, и ступающих мягко, опирающемуся теперь уже на длинное заостренное с двух сторон копье, или как там называется такая штука. Нифрид гордо вплыла под руку с Сергеем, чуть помятым на все столь же незаметно угрожающим. взгребли, вы поднимая подол платья. Бросила один взгляд на труп и тут же прошаствола к пульту управления. Надо дать должное явному таланту Арека в области сокрытия нежелательного. Ничего подозрительного видящей истину, похоже, не заметила. Аминь. Я скользнула к креслу мужа и когда тот поднялся, взяла его под руку. Умело маскируя каскадом крыльев, Насколько тяжело он на меня опирается. Не следовало позволять людям видеть слабость, тем более Арам. Уж то, что ж, а это они чувствовали как оковы крови и действовали с тем же безошибочным инстинктивным автоматизмом. Мы все собрались вокруг трупа мужчины, завёрнутого в тонкую ткань, лишённый времени вероятности. Нифрит смотрела на него с каким-то безгливым любопытством. Во взгляде её было отвращение и уважение. Вы увидели всё, что хотели, орледи. Она медленно подняла взгляд и также медленно, жёстко контролируя каждый свой жест, кивнула. Да. Это они. Нет никаких сомнений. Следы сотрудничества с ристами на лицо. Технологии, до которых эти рисующие на стенах магические руны варвары Не могли бы сами дойти ещё много столетий. Образцы, оружие, очень специфические лаборатории. Варвары? Я дёрнула ушами. Не стоит, наверное, использовать здесь это слово. Оно предполагает некую пренебрежительную окраску и искусственно принижает опасность. Возможно. Должна признать, несмотря на смутность своих этических позиций, и более чем Варварские методы, они кое чего достигли. Коллекция разнообразных мутировавших органов для пересадки производила бы впечатление, не будь они все еще внутри живых доноров, в которых, судя по всему, режут уже прямо на операционном столе. Оригинальное решение проблемы хранения тканей для трансплантации, арек был сама ироничность. Гнев проявился лишь том, как сильно. почти непереносимо сжались его пальцы на моей руке. И тут же ослабли, извиняясь, нежно скользнули по коже. Да, в трансплантации они достигли огромных успехов. И не только органов. С перенесением матрицы сознания из одного полноценного мозга в другой мне, например, сталкиваться ещё не приходилось. У нас для того, чтобы провернуть подобное, принимающее тело должно быть предварительно опущено на интеллектуальный уровень растения. Их же метод позволяет сохранить все воспоминания тела донора для дальнейшего использования и пересаженной матрицей. Минутку. Я задачно нахмурилась. Они переносят сущность в тело, обладающее собственным полностью сформировавшимся и полноценным разумом. Как же тогда быть с раздвоением личности? А никак? На этот раз ответила Рек. Изначальная личность погибает. Это одна из наиболее зловещих и ставшая уже рутинная операция. Этокий фирменный знак круга 13. Если, допустим, стареющий богач желает продлить собственную жизнь в молодом, сильном, и что характерно, принадлежащем какому-нибудь бывшему врагу теле, хм, или, допустим, кто-то, кому денег девать некуда, Хочет испытать на пару недель удовольствие обитания в теле другого пола? Или хочет завладеть наследством, переселившись в тело старшего брата? Довольно. Я поняла. Нефрит тем временем продолжила. Коллекция вирусов тоже впечатляет. Конечно, дали волжских военных лабораторием ещё расти и расти. Но у здешних ребят есть преимущество. При полевых испытаниях им не нужно гадать, насколько воздействие на человека будет отличаться от воздействия на лабораторных животных. Я видела питательные среды для разного рода грибков, которые раньше, кажется, были людьми. Кое-кто до сих пор жив, а некоторые даже до сих пор сохраняют сознание. Ну, прямо рай для исследователя. И не говорите. Но самое интересное. Это тончайшее манипулирование гормональными системами. Вряд ли эти колдуны сами понимают, что они микрокинезом манипулируют молекулярными цепочками. Но их эликсиры и ритуалы, похоже, действительно срабатывают как методы концентрации. Она бросила косой взгляд в мою сторону, жёстко фиксирующий силу в определённую сеть потоков. С точностью, которой на сознательном уровне достичь просто невозможно. Если бы вот такой вот знахарь прошёл стажировку в одном из медицинских колледжей Айкумены, из него вполне мог бы получиться искомый нами хирург. Арек пнул бесчувственное тело. Уже получился. Аж в количестве 13 штук. Хотя я, честно говоря, удивлён, что они умудрились настолько скоординироваться, чтобы вместе заняться одним делом. Традиционно круг считался достаточно анархичной организацией, члены которой не слишком друг друга жаловали. А вы уверены, что тут замешан весь круг? Да, коротко и очень сухо. Взгляд видящий истину на мгновение затуманился, затем вновь обрел фокус. Вы правы, дарой князь. Похоже, среди них появился лидер, выходец из икумены. каким-то образом очутившийся в диких мирах, приобщившийся тут к прелестям местной культуры, а затем понёсший новообретённые истины обратно домой. Ара переглянулись. Что-то безмолвное и не слишком приятное проскользнуло между ними. Ренегат из наших? Вопрос рискнул задать Сергей. Нет, медленно протянул Арек. А потом уже уверенней. Нет. Или может кто-то из низших аров. Дараев с детства программирует слишком хорошо. При невероятном стечении обстоятельств они ещё могут так или иначе ускользнуть от служения Ихорону. Удрать в те же дикие миры или просто перерезать себе горло. Но пойти против своих немыслимо. Дарай ренегат мог бы встать во главе круга 13. Но десятилетиями похищать и потрошить граждан Эйхарона физиологически невозможно. Эти ребята, похоже, неплохо разбираются в физиологии, сказала я. Не настолько. Уж поверь специалисту, отрезал один из лучших целителей, что мне когда-либо встречался, и определенно лучший, если говорить о человеческой физиологии. Эти хирурги все тринадцать вместе взяты с ним и рядом не стояли. Ты пробовал подкорректировать себя так, чтобы не быть зависимым от Эхорона? Очень тихо, очень лично. Да. На этом мы тему закрыли. Нефрит поджала губы. Но ну и как мы намеренно извлекать сведения из этого? Кивок в сторону трупа. Терпеть не могу некромантии, буркнул целитель. Великий князь, вы это серьёзно? тот фыркнул. Разумеется, я не намерен разыгрывать представление с поднятием зомби или выкручиванием рук несчастной души. Хотя мог бы. Тело у нас есть, мозг тоже, причём в достаточно свежем состоянии. Считаем информацию прямо из нейронов. Я зачарованно развела уши в стороны. А так можно? Чистой биохимии? Никакого волшебства. Любите вы, люди, красивые слова? Это в лес Ильрис. Химия это просто другое название волшебства. Дельвар, как всегда, промолчал, самый мудрый из нас. И ты скачаешь всю его память? А я что, похож на музахиста? Только интересующая нас. Нефрит тоже явно увлёкшейся, чуть прищурилась. Я задам вопросы. Вы сможете сформулировать ответы в виде синонимов, мой князь? Попробуем. И я бы всех попросил прицельный взгляд в сторону Эльриса не вмешиваться в беседу. Начали. С шорохом, которого никто не услышал, покров вероятности упал с мёртвого тела. Интересно, смог бы арык, если бы захотел, оживить беднягу? Должно быть не очень сложно. Восстановить повреждённые ткани, запустить сердце. Ведь мозг был мёртв совсем недолго прежде, чем его заморозили. Типичная клиническая смерть. Хотя я пригляделась внимательней. Вся аура бедняги была изодрана на мелкие такие живописные клочочки. Душа отсутствовала. Этого уже не оживишь без более радикальных мер. Качественная работа. Выражение лица Арека стало каким-то пустым, словно бы погрузился в другую жизнь. Труп дёрнулся. Что-то смутное вырвалось из его груди, повисло на уровне наших глаз нечётким сэн-образом. "Спрашивайте". Голос целителя был спокойный, обычный. Кажется, происходящее ему особых хлопот не доставляло, хотя с ареком никогда нельзя знать точно, как он себя чувствует, тяжело ли ему. Его самообладание меня откровенно пугало. Нефрит на полшага выступил вперёд. Красивое лицо, зеркально отражая лицо дора и князя, утратило любое подобие выражения. Маскоу уверенности и самоконтроля. Только зелёные глаза светились напряжённым вниманием. Потянулась цепочка вопросов и ответов. Видящая истину, начала с простого, с имени, возраста, мелких фактов биографии, давая возможность тебе, Ареку, и тому, что осталось от личности допрашиваемого, войти в ритм. Затем пошли очень продуманные и предельно четко сформулированные вопросы о круге тринадцати, его иерархии и деяниях, о связях с екumenой, а точнее с ристами. Предварительные данные подтверждались. Действительно, в одном из самых захудалых диких миров уже довольно давно появился странный человек, обнаруживший невероятные способности к целительству. И полное отсутствие каких-либо представлений об ответственности, которую они налагают. Он был с треском изгнан из школы магов, где проходил обучение, а затем и вовсе объявлен вне закона. После чего умудрился пристать к свити одного из членов круга. Никто особенно не удивился, когда его патронов вдруг настиг несчастный случай, и странный новичок занял освободившуюся вакансию. А вот дальше пошли чудеса. Парень, к тому времени правда уже изрядно замотаревший, умудрился каким-то образом связаться со своим бывшим домом и заручившись поддержкой странных типов, называвших себя ристами, быстренько подмял под себя весь круг. Никто, учитывая открывшейся перед колдунами перспективы, слишком бурно не возражал, то есть никто из оставшихся в живых. Но кому это сейчас важно? И потянулось длительное и взаимовыгодное сотрудничество. Я вглядывалась в меняющиеся сэн-образы и дивудавалась, как столь масштабная организация, развившая столь бурную деятельность, могла столь долго оставаться незамеченной. И ещё один вопрос. Кто из этих двоих достойных партнёров вертел другим? И какая, в принципе, разница для Эльин? Так, пора переходить к действительно интересным вещам. Я ступила вперёд, ртутью вывернувшись из-под протестующе сжавшихся пальцев Арека, заставив Нефриту землюнно замолкнуть на середине фразы. Как давно вы начали ментальную атаку против Эльон? Вот тут поперхнулись все. Даже мои риане, которым по идее было положено мои мысли и порывы знать, куда лучше меня самой, удивлённо приподняли уши. Нифрит уже готовый разразиться сердитой тирадой, так и застыла с полуоткрытым ртом. А Рег за спиной как-то странно хмыкнул, но я не стал из себя утруждать выяснением его настроений, покуда непредсказуемая моя любовь продолжала держать сценобраз вытянутый из памяти безвременно убиенного черного целителя. А потом сценобраз дрогнул, развернулся, показывая ответ, и безтактность моего поведения вдруг начисто перестала всех интересовать. ментальная атака. Довольно-таки расплывчатое выражение для обозначения того, что откалывали эти милейшие знахари. Они, в принципе, не очень-то и атаковали. Просто составили на очень интересное заклинание, которое проецировало какие-то там волны, влияющие на сознание. То есть, не вмешиваясь напрямую, а просто просто как бы это сказать, помогая не замечать неких творящихся под самым боком событий. Разумеется, для эльин, объявившихся в Эйкумени всего 15 лет назад, такую грандиозную конструкцию сворганить бы не успели. Она у них уже пару столетий действовала, потихоньку капая на подсознание аров. А тут, не без помощи отдельных, не в меру активных оливулцев, которые как бы и к ним не относились, поднакопили кое-какую информацию о своих случайных окупантах. Ну зимний. Ну попляшешь ты у меня. Вороны с башны. прозевать такой заговор. Быстренько перенастроили механизм на новый объект. Тут у ребят вышло не стыковочка. До тех пор пока воздействие оставалось достаточно туманным, незначительным и рассеянным среди целой расы, ары могли позволить себе не обращать на него внимания. Элин же напротив, на любые изменения в собственном коллективно-бессознательном, которое, что отнюдь не афишировалось, обладало собственной личностью, И при отвратнейшим характером реагировали болезненно. Хранительницами мы реагировали специально для таких целей и существующими. Хранительницами, которые в обществе но очень недовольных реани отправлялись выяснять, а что же тут такое интересное происходит. Не любит Эль, когда ей начинаются старанные вправлять ее коллективные мозги. А если Эль что-то не любит, то долг Эль ин Сегоднясу разность как-нибудь того, чтобы не мешало. Для чего я придумали отпетых самоубийц, жрица-аватар, жертвенных дев или как там ещё можно назвать мою должность? Короче, угадайте из трёх раз, кому предстояло разгребать всю эту кашу. Несколько наводящих вопросов, и удалось получить сравнительно точные координаты местоположения сего шедевра психотропного искусства, я куда более приблизительное описание принципа его действия. Я горестно тряхнула ушами. Успокаивайте его, мой лорд. Ничего полезного тут уже не вытащишь. Самого интересного он просто не знал. Сон-образ послушно растаил в воздухе, а Рекс за моим плечом ощутимо расслабился. Еще сюрпризы будут, о моя невероятная леди. Откуда мне знать? Я скользнула назад, незаметно возвращаясь к своей роли замаскированной подпорки. Ровно полминуты все молчали и смотрели на вашу покорную слугу, выжидающую так бесстрастно. Наконец, судя по всему, решили, что сюрпризов в обозримом будущем и впрямь не предвидится, оптимисты. Сценобр, с которой, как я успела заметить, гораздо лучше передавал чувства Нифрид, чем ее сдерживаемая безупречная дрессура и мимика. пару раз судорожно дёрнулся. Мне надо вернуться на Эхорон. Немедленно. Это просьбой не было. Даже мне было ясно, что ситуация с многовековым промыванием мозгов Сеярской братии требует как минимум консультации с главой Дома Воэйн, если не совсем конклавом. Чем быстрее этим лучше. Кажется, моё активное согласие её удивило. Арек Нам надо на Эльон немедленно. Дами, леди, ответил он сразу на все требования, причём именно тем тоном, которым и должен говорить идеальный консорт. Но вот только для меня эти слова звучали скорее как обещание чуть попозже устроить допрос с пристрастием. Два портала. Шаг. Дома.